Часть пятая. Возвращение в мир. Глава сорок восьмая. Город одиночества. Песня о Линде, в которой Пол больше всего раскрыл свое сердце, "What Falls" с альбома Маккартни 2 была записана им еще в 1980 году, когда ни о какой нависшей тени не было и речи. And I need love like a second needs an hour. «Like a raindrop needs a shower» «И мне нужна любовь, как секунде нужен час, как капле нужен дождь» Его вокал, обычно такой выверенный, поднимается до необычно высокого регистра, словно предчувствуя грядущее горе и одиночество «And it wouldn't be the same if you ever should decide to go away» «И всё будет совсем по-другому, если ты когда-нибудь решишь уйти» Мальчик, лишившийся матери из-за рака груди, чтобы пережить это, был вынужден научиться прятаться в раковину. 55-летний отец четырёх детей, к счастью, мог рассчитывать на большее. В ночь после смерти Линды ему, например, не пришлось иметь дело с душераздирающим одиночеством, лёжа в постели, которую они делили почти без перерывов 29 лет. «Я подумал, что папе будет уж слишком грустно спать одному», вспоминал позже его сын Джеймс, «поэтому я составил ему компанию». На этот раз он мог признаться, что полностью опустошён, мог не сдерживать всё время подступающие слёзы. Он говорил только о Линде. «Она же была лучше всех, правда же?» рыдал он по телефону, разговаривая с её старым другом, журналистом Дэнни Филдсом. Такая красивая, да? Умная, надёжная, чудесная, заботливая. Вернувшись из Аризоны, он засел у себя в пис-марше, абсолютно лишённой своей обычной неуёмной творческой энергии. Мои приятели и некоторые доктора говорили, «Уйди с головой в работу, займись чем-нибудь, делай, делай что-нибудь», — вспоминал он. А я был просто не в состоянии. поэтому не делал ничего. Просто пустил всё на самотёк. Несколько человек, с которыми он встречался, в основном были из ближнего круга Линды — карло Лейн, Крисси Хайнд. В единственном заявлении, обнародованном через Джеффа Бейкера, он просто поблагодарил всех за проявленное сочувствие и предложил тем, кто хотел почтить память Линды, сделать пожертвование благотворительным организациям, занимающимся раком груди — или перейти на вегетарианство. Многие этим не ограничились. В Тель-Авиве новый лейбористский премьер-министр Великобритании Тони Блэр отвлёкся от переговоров с израильским премьером Бениамином Натаньяху, чтобы воздать хвалу необычайному мужеству Линды и её огромному вкладу во все аспекты британской жизни. Жена Блэра Шерри, дочь ливерпульского актёра Тони Бута, добавила несколько слов от себя. Все черпали вдохновение в мужестве Линды, которое она проявляла на протяжении своей болезни. Она несла утешение женщинам всего мира, страдающим от этого ужасного недуга. Некрологи, как день от ночи, отличались от той враждебности, насмешек и унижений, которыми её столько лет удостаивали ревнивые бетловские поклонницы и злобствующая пресса. Вообще, поток слезливого почитания, хлынувший со страниц газет, телеэкранов и из уст знаменитостей, отчасти напоминал недавнюю смерть принцессы Дианы, хотя две трагедии не имели ничего общего, кроме белокурости обеих жертв. На церемонии награждения Бафта 98 -го года в Лондоне режиссёр сэр Дэвид, позже лорд Паттном, словами в память о Линде заставил зал подняться и аплодировать. Дженнифер Энистон из телесериала «Друзья» назвала её женщиной-первопроходцем. Поминальные собрания со свечами проводились на улицах по всей Америке, в том числе в Санта-Барбаре, мнимом месте её смерти. Первым за два месяца появлением пола на публике стала поминальная служба в Вестенской протестантской церкви святого Мартина в полях, которая состоялась в дождливый вечер 10 июня за неделю до его 56 -летия. Среди семи сотен собравшихся были Джордж, Ринго, сэр Джордж Мартин, Пит Тауншенд, Стинг, Элтон Джон, теперь тоже рыцарь, и два шотландских пони Шну и Тинзл. Последний рождественский подарок Линде. Снаружи на Трафальгарской площади активисты в защиту прав животных из Франции, Германии и Италии проводили своё бдение со свечами и плакатами, на которых было написано «Переходите на вегетарианство ради Линды». Порядок мероприятия был распланирован и организован не менее тщательно, чем трек-лист любого маккартниевского альбома. Вспоминальным словом выступили Карла Лейн и Пит Тауншенд, актриса Джоанна Ламли прочитала стихотворение Генри Скотта Холланда «Смерть — это ничто», а фотограф Дэвид Бейли — стишок из Спайка Миллигана. Церковный хор исполнил анданты из стоячего камня под названием «Празднование». Квартет Бродского сыграл The Lovely Linda, волынщик из мало Малов Кентайр, а группа студентов из Липа спела Blackbird, которую Пол спел Линди в их первую ночь в Кавендише, пока фанатки подслушивали у ворот. Он описал своё состояние очень просто. «Оно была моей любимой. Я потерял свою любимую, и это очень грустно». Я всё ещё не могу в это поверить, но придётся, потому что это правда. После её смерти я думал о ней, и я подумал, что она как бриллиант. Большой оранжевый бриллиант. И если смотреть на все грани бриллианта, на каждую по очереди, она становилась всё больше и больше. Однажды она сказала, «Если бы я могла спасти только одно животное, мне бы хватило и этого». Она стала первым бизнес-магнатом от вегетарианства. «Они, люди из Линда Маккартни Фудс, говорят, что продали 400 миллионов блюд, так что вот вам пара спасённых ею животных». Присутствие Джорджа Иринга неизбежно породило заголовки о первом принародном воссоединении трёх оставшихся битлов, в противоположность телевизионному в антологии и музыкальному на пластинке. Из-за двух гимнов, исполненных всеми собравшимися «All things bright and beautiful» и «Let it be», теперь можно было сказать, что впервые после концерта на крыше Apple в 1969 году они спели вместе. Вторая поминальная служба состоялась 22 июня в Риверсайдской церкви в Нью-Йорке, и в ней участвовали брат Линда Джон. её сёстры Лора и Луиза, а также местные манхэттенские знаменитости от Ральфа Лорена до Майка Николса. Церковь изначально отклонила желание Пола, чтобы на церемонии присутствовал любимый ополузский жеребец Линды, однако позволила себя уговорить при условии, что его проведут через боковую дверь, а не по центральному проходу. Слушая речи Нила Янга и Крисси Хайнд, Её старый друг Дэнни Филдс не мог сдержать слёз, за что получил резкий толчок в плечо от Стеллы. «Прекрати!» — шикнула она. «Мама не стала бы на тебя смотреть в таком виде». Как и все, кто теряет спутника жизни, Пол обнаруживал, как трудно ему приспособиться к одиночеству. Каждый день он по нескольку раз инстинктивно поворачивался, чтобы спросить Линду о чём-то или позвонить ей по телефону, и вдруг заново осознавал, что её нет. Его брак, когда-то вызывавший столько порицаний и издевательств, теперь прославлялся как образцовый, причём не только для шоу-бизнеса, но и вообще. Хотя почти на всём его протяжении Пола оставался самым обожаемым и желанным мужчиной в мире, он ни разу не навлёк на себя даже подозрения в неверности. И всё же, будучи вечным перфекционистом, втайне привыкшим терзать себя сомнениями, теперь он упрекал себя за то, что был недостаточно хорошим мужем. «Когда близкий тебе человек умирает, ты жалеешь, что не был всё время образцом совершенства», — делился он впоследствии. «А я точно им не был». Он также казнил себя за то, что в те последние дни в Аризоне не сказал Линде, как немного времени ей осталось. Его так сильно это мучило, что он даже обратился за помощью к психологу. Невероятный шаг для человека, жившего под знаком вскинутых вверх больших пальцев. В июле он приехал в Липа посмотреть на вручение дипломов первой партии выпускников. В тот день он сказал своему старому другу Джо Фланери, что Линда незримо присутствует с ним рядом. Директор Липа, Марк фезерстоун Стоун-Уитти, который был среди гостей на лондонской поминальной службе, рассказывал. После окончания Элтон Джон, Пит Тауншинд и другие подходили к Полу и говорили, какое замечательное дело он делает для детей в Ливерпуле. Я думаю, он тогда первый раз вполне осознал, насколько выдающимся достижением было создание этой школы. По совпадению, в тот же месяц Национальный фонд открыл для публики дом на Фортлин роуд 20 как исторический памятник в одном ряду со знаменитейшими частными особняками Британии. Однако Пол предпочёл не посещать тщательно воссозданное холостяцкое жилище, которое он когда-то делил с отцом и братом Майклом. Это добавило бы к свежей трагедии слишком много печальных воспоминаний о смерти матери. Он чувствовал незримое присутствие Линды и 27 сентября, когда вёз их дочь Мэри в старинном автомобиле Испана-Суиза в древнюю Писмашскую церковь Святого Петра и Святого Павла, место её так долго откладывавшейся свадьбы с телережиссёром Алистером Дональдом. Мэри уже была беременна, так же, как её мать была беременна ей в день своей свадьбы. Это было лучшее возможное напоминание о том, что жизнь продолжается. Смерть Линды придала новый импульс компании по привлечению внимания общественности к раку груди, теме, до тех пор окутанной покровом страха и стыда. За следующую неделю на британскую национальную горячую линию по вопросам рака Cancer Backup поступило вдвое больше звонков, 64%, от женщин, решивших, что раз уж жена Пола Маккартни стала жертвой болезни, то они тем более уязвимы. В октябре Пол поддержал инициативу Шерри Блэр, и бывшей участницей Spice Girls Джерри Холлиуэлл, призывавшую женщин не пугаться, а просвещаться, то есть сделать маммограмму, способную выявить опухоль на ранней стадии, когда её действия ещё можно остановить. В интервью данном газете Sun в поддержку этой компании он впервые поделился с публикой своими мыслями о Линде. «Она была такой женой, что лучше не пожелаешь. Она поддерживала меня всегда и всюду». С ней было комфортно, с ней никогда не было трудно. Это был один из самых добрых людей на свете. После её смерти он перестал приезжать в загородный дом Истманов в Истхэмптоне, где они с детьми провели так много идиллических летних отпусков по соседству с Вильямом де Кунингом. Тем не менее, ему не хотелось отказываться от Лонг-Айленда с его словно нарисованными Норманом Рокуэллом городками и длинными белыми пляжами, подёрнутыми туманом, и вдобавок находившегося всего в двух часах езды от Манхэттена. Поэтому в декабре 98 -го года он купил участок в Амангассете, деревушке с выходом к океану, примыкающей к Истхэмптону. Как и все его сельские жилища, дом по адресу Пинтел-Лейн, 11, представлял собой простенькое строение, когда-то бывшее двумя сараями и стоявшее посреди леса, который скрывал от посторонних глаз даже лучше, чем Писмаршский. Соседи не подозревали о его присутствии, пока какие-то местные детишки не поставили у дороги прилавок с лимонадом. Он, проходя мимо, остановился купить себе стаканчик. На тот момент у него в работе был единственный проект, Завершение альбома песен Линды под названием "Wild Prairie", который они вдвоём начали собирать в марте, зная, что издать его получится только посмертно. Параллельно снятый шестиминутный мультфильм, который она придумала вместе с режиссёром Оскаром Грилло, тем летом показали на Эдинбургском международном фестивале, после чего выпустили в прокат в паре с «Заклинателем лошадей» Роберта Редфорда. 16 треков альбома почти все были записаны в семидесятых, когда Уинн скочевали по студиям, расположенным в разных уголках мира. Среди самых свежих были песня «Агитка» против скотобоен под названием Cow — «Корова» со словами Карлы Лейн. «Apalooza» и «The light comes from within» — запоздалый выпад против её критиков, записанный совсем незадолго перед смертью вместе с Полом и их сыном Джеймсом. Хотя присутствие непечатной лексики в «The light comes from within» гарантировало непопадание песни в ротацию BBC, Пол так рассердился из-за отказа, что уволил невезучего агента, попытавшегося пристроить её в эфир. С другой стороны, немного эфирного времени перепала «Seaside Woman» самой первой песни, сочинённой Линдой, которая изначально была выпущена в 1972 году под псевдонимом «Susie and the Red Stripes». Люди так сильно сочувствовали ей и ему, что Уайлд Prairie получил вполне уважительные рецензии и достиг середины верхней сотни в чартах Британии и Америки. Никакая благожелательность не заставила бы критиков сказать, что альбом открыл миру доселе недооценённый музыкальный талант. Однако, по словам Стивена Томаса Эрлвайна из Rolling Stone, он вполне имел право на существование как дань уважения женщине которая, по всем свидетельствам, была добрым, щедрым и заботливым человеком. За год до того Британия избрала себе первого премьер-министра, который был открытым и, более того, одержимым рок-фанатом. То, что Тони Блэр когда-то пел в студенческой группе под названием «Ugly Rumors» — «Вздорные слухи» и, одеваясь перед зеркалом, любил играть на воздушной гитаре, в значительной степени способствовало его безоговорочной победе на выборах. После неуклюжего, погрязшего в коррупции консервативного правительства Джона Мейджора, сменивший вывеску «Новые лейбористы Блэра казались глотком изогнутого воздуха». В оригинале «Curved, Care. Curved Air» — «Изогнутый воздух» — название относительно популярной английской группы прогрессивного рока. Современно выглядящий, даже хиповатый премьер спровоцировал подъём национальной гордости, в чём-то похожий на тот, который случился тремя десятилетиями ранее, тоже совпавший с приходом к власти социалистов. Тогда СМИ говорили о свингующей Британии, теперь о классной Британии. «Cool Британия, по с известной военно-патриотической песней «Rule Britannia» — «Правь, Британия». И о сходном творческом взрыве в молодёжном искусстве — моде и дизайне. Произошёл ренессанс в стиле 60-х в одежде и внешнем облике, особенно среди мужчин. Национальный флаг во второй раз сделался прикольной штукой, которую массово штамповали на кофейных кружках, кухонных фартуках и полиэтиленовых пакетах. Однако дежавю не шло ни в какое сравнение с дежавю. Уже слышанное, по аналогии с дежавю, уже виденное. Британские музыкальные чарты второй половины 90-х заполнили представители так называемого брит-попа. Эти группы имели подчеркнутый гитарный звук, распевали песни на британские темы и не стеснялись своих британских акцентов, как и те, кто был на пике популярности в 64-69 годах. Причём последние — новые Beatles, Oasis из Манчестера — нисколько не церемонясь копировали атрибуты старых. И скрывающий лоб челки, и костюмы с высокой застежкой, и сдвоенный жестко-мягкий вокал. Их соперничество с лондонцами Blur напоминало о соперничестве между Beatles и Rolling Stones, только на этот раз неотесанных парней играли Северяне. И хотя Blur скорее были наследниками Kings или Small Faces, на видео к синглу «Парк Life" они гуськом переходили дорогу по зебре в память об Abbey Road. Тони Блэр, как быстро выяснилось, благоговел перед звездами еще сильнее, чем его старый лейбористский предшественник Гарольд Уилсон, который когда-то в поисках народной любви обхаживал Битлз. Звезд Бритпопа, особенно братьев Ноэла и Лайма Галлахеров из «Оэйсис», зазывали на приемы в особняк на Даунинг-стрит-10, где их обласкивал вниманием самый преданный фанат из всех, каких они только встречали. Кое кто даже достаточно поверил новым лейбористам чтобы начать за них агитировать прежде всего боно из youtube которые одними из первых скопировали идею битловского концерта на крыше apple несколько лет спустя выступая с речью на партийной конференции лейбористов он довольно глупо назовет блэра и министра финансов гордона брауна чем-то вроде джона и пола в сфере международного развития «Леннон и маккартни изменили мой внутренний мир Блэр и Браун могут изменить мир реальный. В 1999 году Блэр получил возможность воспользоваться самой заветной привилегией своей должности. На поддержание Липа по-прежнему требовались деньги, и Пол лично обратился к нему с просьбой о выделении финансирования из госбюджета. «Каждый из них нарядился специально ради этой встречи», вспоминает Марк Фезерстоун Уитти. Пол пришёл в строгом костюме, но оказалось, что Блэр, наоборот, одет совсем не парадно, поближе к рок-н-ролльному имиджу. Примерно полчаса премьер-министерского обожания были небольшой ценой за бюджетный транш, позже полученный Липпа. В том году потребность Пола генерировать музыку всё ещё оставалась заглушённой его горем, а теперь к тому же и беспокойством о своих старшем и младшем ребёнке. Если Мэри и Стелла, казалось, сумели примириться со смертью матери, одна благодаря новому браку, другая — блестящей карьере, то 21-летний Джеймс и 35-летняя Хедер каждый по-своему продолжали тяжело её переживать. Джеймс фактически забросил колледж, где изучал искусство, фотографию и литературу, чтобы быть рядом с Линдой в её последние месяцы. Несмотря на внешнее сходство с Полом и страсть к музыке, Он был человеком более впечатлительным и не столь целеустремлённым. Не умея спрятаться в защитную оболочку, как его отец в той же ситуации, он искал утешение в алкоголе, наркотиках и группе Нирвана, американском гранж-коллективе, находившемся на противоположном краю от Битлз и солнечного брит-попа. На идиллической во всех остальных отношениях свадьбе Мэри имел место один неловкий момент, когда Джеймс заявился в церковь подстать Курту Кобейну. с бутылкой Джек Дэниелс в руке. Ещё хуже дела обстояли у Хэддер, которую Линда всегда так опекала, опасаясь, правда, без малейших на то причин, что Пол не будет относиться к ней как к родному ребёнку. После смерти матери, по её позднейшему признанию, она больше не видела причин продолжать жить и укрылась в своём письмаршеском коттедже в компании животных. Главным утешением хезер были занятия дизайном, вдохновлённые счастливыми воспоминаниями о жизни среди индейцев Уйчоли. В январе 1999 года её убедили устроить презентацию товаров под маркой Heather Маккартни Housewares, «Домашняя утварь Хэддер Маккартни» на торговой ярмарке в Атланте. Пол — мой настоящий папа, как она всегда о нём отзывалась, отправился туда же, Он помогал ей не пасть духом под неизбежным натиском репортеров, без стеснения нахваливал её весьма привлекательные ковры, диванные подушки и керамику и перевозил её из одного места в другое не хуже любого из своих Роуди. Он дожил до поры, когда одна из его дочерей теперь сама при необходимости могла подставить ему плечо. В марте он получил своё место в зале славы рок-н-ролла как сольный исполнитель, честь, за которую Линда начала бороться ещё пять лет назад и продолжал это делать даже во время болезни. Но его выступление при получении собственной награды было совсем не похоже на искреннюю и вместе с тем изящно-дипломатичную речь в память о Джонни в четвертом году. Впервые за свою карьеру он обращался к публике в явно нетрезвом состоянии. «Я хотел бы, чтобы моя детка была рядом». и разделила эту честь», — не совсем членораздельно проговорил он. «Она этого так хотела. Джон у вас уже есть. Окей, ребята, как насчёт Джорджа и Ринго?» Наконец он позвал к себе на трибуну Стеллу. Новая любимица парижского мира моды появилась в простой белой майке с надписью «Давно, блин, пора». «Потому что плевать она хотела», — заметил её отец с обожанием. Когда они покидали сцену, Стелла крепко держала его, обняв одной рукой. 10 апреля, в первую годовщину смерти Линды, её подруги Крисси Хайнда и Карла Лейн устроили в королевском Альберт-Холле концерт для Линды, здесь, там и повсюду. «A concert for Linda, here, there and everywhere». Вся выручка с него должна была пойти благотворительным организациям, занимающимся спасением животных. По счастливому совпадению за неделю до этого Мэри подарила полу первого внука, которого назвали Артур Малистер. В числе участников концерта, позже показанного по BBC, были Элвис Кастелла, Pretenders, Джордж Майкл, Мариана Фейтфул, Том Джонс, Шинаи Доконер, Desire, Линдон Дэвис Холл, Крис Элиот, Джонни Мар из Смитс, Нил Фин из Crowded House, Хэзер Смол из M People и южноафриканский хор. «Лэйди Смитс Блэк Мамбазу». Обозревая звёздный состав собравшихся, молодых и не очень, ведущий Энди Изард сострил. «Какой-нибудь пушистый кролик обязательно скажет, «Эй, эти ребята рубились на сцене за нас!» На протяжении всего песенного марафона многое напоминало о Линде и её уходе. Крисси Хайнд и Джонни Мар спели дуэтом "Meat is Murder» «Мясо — это убийство» из репертуара Смитс. Джордж Майкл, перед тем, как исполнить свою почти не уступающую оригиналу версию «The Long Winding Road», поведал, что его мать тоже недавно скончалась от рака груди. Нил Финн и Шинейдо Коннор вместе спели вдвойне актуальную теперь финновскую «She Goes On», «Она продолжает жить». Том Джонс со страстью реанимировал полузабытую битловскую вещь Пола «She's a Woman». Элвис Костелло вспомнил о том, как нервничал, впервые приехав в Хок-Хилл работать с Полом, и как приветливая добра была к нему Линда. Выступление самого Пола не планировалось, однако вдохновлённый данью уважения коллег-музыкантов и осязаемой волной любви к Линде, исходящей от пятитысячной аудитории, он решил сам завершить шоу при поддержке Pretenders и Костелло. Свой выход он посвятил... моей прекрасной детке и нашим прекрасным детям которые сегодня здесь а также с гордостью упомянул о внуке которому исполнилась неделя от роду на удивление для вступительного номера он не выбрал ни одну из своих битловских уинзовских и после уинзовских песен которые были посвящены Линде. вместо этого он исполнил "Lonesome таун город одиночества реки Нелсона. Образец слащавого американского попа, того самого, что Битлз потом стёрли с лица земли, который они оба слушали в момент выхода в 58 году на расстоянии тысяч миль друг от друга. Текст песни представлял собой жалостливо-пафосный подростковый бред, типичный для той эпохи. Однако не было души, которая бы не болела за него, слыша, как он поёт, n может там в городе одиночества я смогу научиться забвению ровно месяц спустя он оказался в лондонском отеле дорчестер в качестве гости еще одного мероприятия где с благодарностью вспоминали линду это была первая церемония награждения премиями дейли мирoр под названием гордость британии Они предназначались для людей, которые совершили геройский поступок, выстояли в невыносимых обстоятельствах или вообще каким-то образом оставили след. Полу предстояло вручить премию Линды Маккартни за улучшение жизни животных, активистке-вегетарианке Джульетт Гелатли. Одна из наград за выдающуюся храбрость досталась 20-летней Хелен Смит, которая потеряла обе ноги и обе кисти из-за менингита. но смогла вести полноценную жизнь, выучиться на биолога и даже освоить пианино. Её представляла ещё одна женщина, ставшая символом победы над инвалидностью, манекенщица и активистка-благотворительница хедер Миллс, у которой после ДТП в 1993 году была частично ампутирована левая нога. Пол сидел за столиком у самой сцены вместе с редактором Mirror Пирсом Морганом. тем самым который на посту редактора «News of the World» предложил его бывшему менеджеру Ричарду Огдену 250 тысяч фунтов за инсайдерский рассказ об их с Линдой браке. Он увидел перед собой эффектную молодую женщину 31 года, одетую в обтягивающую фигуру красные топ и белые брюки, однако производящую впечатление, слишком увлечённой серьёзным делом, чтобы заботиться о внешности. Было совсем незаметно, что нижнюю часть левой ноги ей заменял протез. Выбежав на сцену и откинув короткие золотистые волосы, она произнесла страстную речь о тяжёлой участи людей с ампутированными конечностями, обнаружив при этом северо-восточный акцент, настолько же певучий, насколько резок ливерпульский. Если ещё недавно Линду считали в некотором роде временно исполняющей обязанности принцессы Дианы, то теперь, казалось, эту роль взяла на себя Хэдер Миллс. В последние месяцы жизни главным благотворительным делом Дианы стала борьба за запрет противопехотных мин, которыми по-прежнему изобиловали зоны прошлых и текущих конфликтов по всему миру и которые ежегодно калечили тысячи невинных жертв, в том числе множество детей. После гибели принцессы Уэльской именно Хэдер стала символом противоминного движения в Британии. Хотя на самом деле она включилась в эту кампанию раньше Дианы и иногда подвергалась вполне серьёзной опасности. Недовольная бюрократизмом и некомпетентностью существовавших благотворительных организаций, она основала собственную — Фонд здоровья Хэдер Миллс, Задачами фонда были сбор средств для детей, пострадавших от противопехотных мин, и улучшение ухода за людьми с ампутированными конечностями в системе Британской национальной службы здравоохранения. Пол никогда раньше с ней не сталкивался, и ему пришлось поинтересоваться у Пирса Моргана, кто она и чем занимается. На церемонии награждения их не познакомили, но вскоре после этого он связался с ней сам, сказав, что хотел бы обсудить её благотворительные проекты и предложить свою помощь. У них состоялось две-три деловых встречи, в результате которых Пол согласился пожертвовать фонду здоровья хедер Миллс 150 тысяч фунтов. Затем он пригласил её на ужин, узнав, что, пройдя гомеопатический курс лечения для ноги, она недавно стала веганом. Автобиография хедер в трудном положении» — «Аутон и Лимб», опубликованная 4 года назад, стала сенсацией. Игра слов. поскольку одно из значений слова «лимп» — «конечность», выражение «аутона лимп» можно перевести как «на одной конечности». В ней описывалось детство, проведённое в городке Вашингтон на северо-востоке Англии. Воспитывавшаяся нерадивой матерью и равнодушным жестоким отцом, она была свидетелем постоянного бытового насилия, занималась мелким воровством и даже провела какое-то время вместе с младшей сестрой Фионой в местном детском доме. Когда ей было 9 лет, мать убежала с другим мужчиной, оставив её и брата с сестрой на руках отца, которого впоследствии посадили в тюрьму за мошенничество. Она рассказывала, как в 13 лет, уже живя со своей матерью в Лондоне, она сбежала из дома и сначала устроилась работать на ярмарку в парке клабхэм коммон а затем бродяжничала, воровала еду из супермаркетов и ночевала в стихийном городке из картонных коробок подарками у вокзала Ватерлоо. где пьяницы-бездомные мочились в нескольких дюймах от её головы. В возрасте 18 лет, работая официанткой в одном из клубов «Сохо», прямо за углом от МПЛ, она познакомилась с бизнесменом по имени Алфи Кармаль, который был на 10 лет её старше. Именно он предложил ей начать работать моделью, и позже, по её инициативе, на ней женился, правда, ненадолго. После двух внимательных беременностей Кармаль отправил её развеяться на лыжный курорт в Югославии. Этот щедрый жест обернулся против него, когда выяснилось, что она влюбилась в своего инструктора по лыжам и отказывается возвращаться домой. В итоге, когда в 1991 году Югославия стала раскалываться на докоммунистические балканские государства, и во многих её частях вспыхнула гражданская война, она видела всё это своими глазами. Искренне привязавшись к этому краю и жившим здесь людям, Хетер организовала в Словении кризисный центр для беженцев и сопровождала колонны с продовольствием и медикаментами в пострадавшую куда больше соседнюю Хорватию, нередко попадая под обстрел и видя повсюду вокруг себя мёртвых и умирающих людей. После возвращения в Лондон произошёл эпизод, которому было суждено изменить всю её жизнь. Как-то солнечным воскресным днем в августе 93 -го года она с ее тогдашним бойфрендом Рафаэлем Менчони гуляли по Кенсингтону от Девер Гарденс в сторону Гайд-парка. Когда Хедер переходила по зебре, оказавшуюся на пути главную дорогу, в неё врезался полицейский мотоциклист, мчавшийся на большой скорости. Он был частью наряда, высланного в ответ на, как потом оказалось ложный, сигнал тревоги от принцессы Дианы, находившейся неподалёку в Кенсингтонском дворце. Ударом ей оторвало левую ногу ниже колена. Лёжа на земле, она могла видеть в нескольких футах от себя собственную ступню, которую пытались обогнуть проезжающие машины. В больнице из-за непроходящего воспаления ей пришлось ампутировать ещё часть ноги, и в какой-то момент она стала бояться, что останется без колена. Тогда же её посетила представительница социальных служб, которая, якобы сочувствуя ей, посоветовала готовить себя к тому, что она никогда уже не будет привлекательной для мужчин. «Дорогая моя», — ответила Хедер, — «даже если я останусь без рук и ног, я всё равно буду привлекательней вас». Как оказалось, ужасный несчастный случай стал её звёздным часом. Ещё на больничной койке она продала свою историю воскресному таблоиду, заработав национальную, а потом и международную славу, модели с ежегодным заработком в 200 тысяч фунтов и золотым будущим, которое было так жестоко у неё отнято. Она купила свой первый, стандартно изготовленный протез за полторы тысячи фунтов, освоила его с феноменальной скоростью и вскоре уже снова бегала, спускалась с гор на лыжах, ездила верхом, ныряла с аквалангом, каталась на роликах, играла в теннис и лазала по скалам, используя для каждого занятия свой протез. «Модель для подражания» — называли её таблоиды. Её мало кому известная благотворительная работа на Балканах теперь проходила под наблюдением телекамер. К примеру, когда она организовала перевозку половиной тысяч протезов из Англии в столицу Хорватии Загреб в помощь тамошним жертвам противопехотных мин. Как бы в Торе поведению принцессы Дианы, она разъезжала по больницам, подбадривая детей, с трудом осваивающих новые протезы, и отстёгивая собственные искусственные голени ступню, чтобы показать, что она ничем от них не отличается. В 1995 году Пол тоже участвовал в помощи жертвам войны на Балканах. С им командой из более молодых звёзд хит-парадов он создал альбом, позаимствовавший название «Help» у битловского предшественника 30-летней давности. И средства от него направлялись в помощь раненым и бездомным детям в Боснии и Герцеговине. Записанный за один день в подражание Леноновскому синглу Instant Karma, он включал версию Come Together, которую исполняла супергруппа под названием Smoking Mojo Filters. Сам Пол, его тёзка Пол Уэллер и Ноэл Галхер из Oasis. В ходе пиар-кампании в поддержку этого нового альбома он вполне мог пересечься с Хедер Миллс, однако этого не случилось. К 99-му году Хедер была уже самой известной в Британии знаменитостью от благотворительности. Она получила золотую звезду Daily Star за мужество из рук тогдашнего премьер-министра Джона Мейджера. приняла участие в благотворительном плавательном марафоне, организованном олимпийским пловцом Данканом Гудхью, и была выдвинута кандидатом в британскую команду на следующие Паралимпийские игры. Новости, окружавшие её имя, впечатляли ещё больше. То говорили, что в Голливуде уже запущен в производство фильма о её жизни, то, что ей прочит хорошие шансы занять пост министра здравоохранения в будущем кабинете, то, что её номинировали на Нобелевскую премию мира. Позже будет высказано немало версий, объясняющих, как человек, обыкновенно столь трезвомыслящий и осторожный, мог так стремительно и бесповоротно ею увлечься. Согласно одной, Пол после долгого моногамного партнерства с Линдой пребывал в особенно уязвимом состоянии, и устоять перед энергичной, соблазнительной женщиной, к тому же наделенной сознанием общественного долга, у него просто не было шансов. Не стоит сбрасывать со счетов и то ощущение лёгкости, которое давало ему общение с человеком, совершенно безразличным к его битловской славе. Хетер была слишком молода, чтобы застать битломанию. Она сама утверждала, что почти ничего не знала о Битлз, хотя Уинз ей как раз нравились. Однако настоящей причиной, судя по всему, была его природная заботливость, унаследованная от матери, самоотверженной медсестры и акушерки. И так активно проявившийся за три года болезни Линды. Даже на этом раннем этапе многие близкие люди, в частности Нил Эспинел, предупреждали Пола, что теперь он и сам, возможно, ступает на минное поле. Но он оставался глух ко всем подобным советам, как человек, умудрившийся продать мало в Кентай миллионным тиражом в разгар панк-революции, он мог себе это позволить.